Стоявший у входа механик готовился шагнуть в локус, но тяжёлый удар в грудь с близкого расстояния на секунду задержал его. Момент был упущен, и всё же рука механика, успевшая упасть вниз, ударила Берга в плечо. Берг вскрикнув пошатнулся и тяжело привалился спиной к стене. Рядом с ним ополз оп глухо стукнула рука механика, отрубленная по второму суставу, захлопнувшимся в ходе. На этот раз лабиринт трясло заметно дольше и сильнее, чем прежде. Порой казалось, что локус едва не переворачивается, людей швыряло от стены к стене, как тряпичных кукол. "То и дело болезненно вскрикивал Берг, ударяясь повреждённым плечом. Езель едва не потерял сознание, когда в висок его ударила тяжёлая железная рука механика.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 Но на правом предплечье у него багровел обширный кровоподтёк. Да, видно, и во там, где он сейчас находится, тоже несладко приходится, покачал головой Борис. Точно могу сказать, что если уж он дерётся, то значит, движется к цели. Надеюсь, что он успеет, озабоченно произнёс голос. Лабиринт выдержит ещё один от силы два удара из гравимёта. После этого он начнёт действовать радикально. Пора подготовиться к уничтожению куба, спросил Киванов. А как же Кийск? Он так и останется все те локусы. Не будем торопиться, ответил голос. У Ива пока ещё есть время. Ты уж постарайся, Ива, сказал Киванов, обращаясь к Кийску, который не мог его слышать. Лабиринт ещё один удар может быть и выдержит, вот только выдержим ли мы